— Эпиграф. — Если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни, то вам не кажется. — Конец эпиграфа. Он зашел в темную проходную двора, задумчиво и рассеянной, когда неожиданно перед ним возникла фигура и объявила женским голосом. — Деньги давай. «Сколько — Сколько? — спросил он безразлично, заметив в руках девушки ствол. «А давайте все!» «На!» — вырвал он театрально, словно сердце бумажника с запазухи. «Что же вы, так без сожаления, сорите деньгами?» Взяла незнакомка кошелек, вытащила купюры и, бросив ему в ноги опустевший кожаный чехол, зачем-то пересчитала деньги. «Скучно!» — поднял он портмоне и сунул его обратно к сердцу. «Так вы, наверное, только с хорошими людьми общаетесь?» «Пожалуй, если не считать вас!» — Вот мне скучно. — Так вы, наверное, никого не любите? — Даже не знаю, что ответить. Выровняла всю любовь, как катком. — Плоская она стала, что ли? — поежилась от холода девушка и втянула свою длинную шею в плечи. — Замерзли совсем? — Конечно, полчаса вас ждала в этом закоулке. — Почему выбрали именно этот? Здесь же довольно светло. Хотя могли бы шмальнуть по фонарю, чтобы запустить сюда мрак. — Именно поэтому. — снова поежилась она. — Чаю? Не хотите выпить? Я живу в этом дворе на седьмом этаже. — Жаль, что не на седьмом небе. — С вашей игрушкой это можно исправить. — Вам не кажется странным, что жертва приглашает преступника на чай? — переступала стройными ножками на высоком каблучке девушка. — Нельзя же вас отпускать в таком состоянии. Ведь вы, черт знает, что можете натворить. К тому же у вас приятный голос. — Спасибо. А с чем будет чай? Улыбнулась девушка и убрала пистолет в сумочку. «С клубничным вареньем. Откуда у вас оно? Разве похож на человека, у которого не может быть клубничного варенья? Очень похоже. У скучных людей даже с сухарями туго. Почему? Потому что они предпочитают есть в одиночестве пирожные в кафе. Давайте поспорим. Давайте. Только чем вы будете платить? Ведь денег у вас уже нет. Может, дадите в кредит?» — К сожалению, мой банк только что закрылся. Есть другие предложения? — Павел! — протянул он руку. — Руку мне действительно никто не предлагал. — Фортуна! — сняла она перчатку и в ответ протянула свою ладонь. — Кстати, у меня есть свежий батон. Не смогла удержаться, проходя мимо булочной. — Тогда сам Бог велел. — Что велел? — Даже если вы на краю отчаяния, стоит ли бежать от чая? — А с чего вы взяли, что я на краю? — Преступление всегда край. Ну, так мы идем или нет? Страшно. Чего же вам бояться? У вас же пушка. Вдруг соблазните меня и изнасилуете? Хватит уже мечтать, — едко пошутил Павел. Еще раз повторить про пушку. Вон мой подъезд, — указал на серую скалу из кирпича, которая поблескивала стекляшками не спящих окон. В небе спокойно дремала луна, прикрывшаяся темным одеялом случайного облака. Даже свежий весенний воздух, не вдохновляла ее на подвиги «Старый дом!» — двинулась она в сторону подъезда, не глядя на попутчика. «Кто здесь только не жил!» «Что, все умерли?» — робко пошутила Фортуна. «Только великие!» «А вы хотели бы к таковым относиться?» — двигалась она медленной походкой чуть впереди него. «Уже нет! Хочется жить, а не относиться!» «А что вы делаете?» «Снимаю!» В этот момент Фортуна остановилась и обернулась я про квартиру затянул нее вязочку павел так лучше неожиданно навстречу им выбежала какая- то шавка и начала истошно материться черт бегают тут всякие вздрогнула фортуна не бойтесь она не кусается отозвался из темноты голос хозяин не спеша перебирал ногами вслед за четвероногим другом я тоже не кусаюсь но зачем же об этом так орать она в наморднике — не услышал ее слов владелец собаки. «Лучше бы ей глушитель надели», — добавила еще тише Фортуна. Дом был действительно пожилым и грузным, с лишним весом опыта и недомоганий. Шершавое мрачное лицо прошлого века, изъеденное окнами, лишний раз напоминало, что по ночам его мучила бессонница. «А всякий раз, когда входили люди...» Он открывал рот, тяжело вздыхая и громко чмокая губами, провожал их вглубь себя по широким бетонным лестницам в свой внутренний мир, где теплилась жизнь. Он, как никто другой, знал, что жизнь — это цепь причин и следствий, которую надо постоянно смазывать любовью, чтобы не скрипело от обстоятельств. гулкие шаги жильцов, как стук сердца, отдавались в его душе. Давление было ни к черту то опускалась, то поднималась, как сейчас. Наконец лифт остановился на седьмом, и из него вышли мужчина и женщина. «Вы всегда с собой на дело берете батон?» С интересом разглядывал Павел красивые руки своей неожиданной гости, принимая из них хлеб. Фортуна, гармонично встроенная в кухню и кеи, промолчала. Под ножом у Павла затрещал багет, полетели крошки. Вместе с хрустом раздался запах свежего хлеба. Звук только усиливал аромат, будто хотел взять на себя его функцию. Павел смотрел на Фортуну, она на него. Они могли так бог знает сколько времени. Он не знал, что сказать, и она не знала, что слова уже не имеют значения. Губы ее улыбнулись и закусили бутерброд с колбасой, который успел приготовить Павел, потом они приняли фарфор и горячий чай. «Так что?» «Вас столкнуло на дорогу разбоя?» — достал он из шкафчика клубничное варенье. «Как любая женщина, я способна на глупости. Но это не от недостатка ума, а от переизбытка чувств. Недавно я расчувствовалась так искренне, что чуть не впала в депрессию. От того, что жизнь, которая незаметно проходит, так коротка. А я многого еще не попробовала. Что мир такой большой, но я много еще где не была, а свободы, оказывается, так мало» что я решила начать с преступления. Захотелось каким-то образом выбраться из этого каменного бытового мешка. Хм, странный способ. Помогло? Как видите. Только не надо ехидничать. Не будь я настойчивее, так и просидели бы весь вечер в одиночестве и не заметили бы меня, не заставив я вас обратить на себя внимание. Нет, женщина я всегда замечаю. Но это не значит, что я подхожу к ним с просьбой вытряхнуть из меня кошелек, Хотя, если рассуждать фигурально, часто именно так и бывает, — посмотрел пристально в глаза Фортуне Павел. Так зачем вам столько свободы? Накопилось капризов. Например, я давно не была в кино, — с любопытством разглядывала кухню фортуна с ними. Я давно не была на море, — слетаем. Я давно не была сама собой. Только сегодня, — добавила Фортуна после небольшой паузы. — Кажется, теперь понимаю, почему я раньше вас не заметил. Павел подошел к окну и занавесил темноту. — Так куда вы хотели бы выбраться? — Туда, где валяются поцелуи. Выловила осторожно янтарную клубничку в сиропе фортуна и спрятала за губами. Обожаю клубнику. — Я знаю такое место. Более того, я завтра туда лечу. Хотите тоже? — Я же уже сказала. Там их много? — умыкнула она еще одной из вазочки. — Чего? — Поцелуев. — Да, полно. — С вами придется целоваться? — Нет, боже упаси. — Тогда я точно не поеду, — облизнула ложка Фортуна. — Я хотел сказать, там можно найти губы и повкуснее. Италия — страна любви. Я больше не встречал земли, где так сильно любят женщин. Мне только нужны данные вашего паспорта, чтобы я заказал билет. — А остальные данные вас не интересуют? — высасывала из клубники сок Фортуна. — Вы будете жить в отдельном номере? — сделал вид, что не услышал Павел. — Я думала, что чудес не бывает. Но волшебники случаются. — Вы хотите сказать фокусники? — Хорошо, пусть будут. Иллюзионисты. — Спасибо. Я уже живу с одним. Сплошные иллюзии. — Чувствую, сегодня нас ожидает вечер откровений. — подлил еще чаю Павел. — Я могла бы быть откровенной, но вы же не пьете. — Хотите? — Нет, я пошутила, чай достаточно. — Так вы замужем? — Да. — Мужу будете звонить. Он с сыном на рыбалке. Разве я уже дала согласие? — Разве нет? — нарезал Павел кружочками еще немного колбасы и засунул себе в рот самый неудачный. — Что-то во дворе вы не были таким напористым, и деньги мне сразу выложили. Мне показалось, что мы там были ближе. В смысле? Вы общались со мной на «ты». Кроме того, у меня есть один недостаток. Я не дерусь с женщинами. Да уж, достоинством это точно не назовешь. А что вы с ними делаете? Летаю, например, завтра в Венецию снимать кино на три дня. И много их будет, женщин? Женщин в кино много не бывает, если только это не кинотеатр. Я не очень люблю кино продолжала разглядывать кухню Фортуна. — Что так? — Не зовут? — Как же, вы просто не слышите. — Со слухом у меня все в порядке. — Нет, вы не слышите, как я вас зову, — отхлебнул чая Павел и замер, уставившись на Фортуну. — Кино, Венеция, с вашими кузырями никакой игры. — Павел, может, вы все же сядете, а то неудобно разговаривать? — Любите игры? — добавил кипятка в заварник Павел и сел напротив. — Только сексуальные, в них нет проигравших. — Игры я вам не обещаю, но поцелуи точно будут. Пейте, чай остынет. — Главное, чтобы вы не остыли, вдруг я соглашусь. — А вы остры язык. — Вы же мне нож не дали. — С меня хватило и пистолета. — А пушка у вас откуда? — Дедовский наградной, хотите взглянуть? — Не знаю, я к оружию равнодушен. «Попробуйте клубнику, может, она вам скрасит этот вечер?» Пододвинул он варенье к ней еще ближе. «Откуда такая страсть к оружию?» «От беззащитности или от недостатка эмоций?» «Приходится выкручиваться. Зачастую именно чувство юмора позволяет покрыть недостаток всех остальных». Хм, «Шутка была хорошая, если вы о грабеже, но мне почему-то было не смешно». «Есть шутки замедленного действия. Потом как-нибудь она вас обязательно рассмешит». — А у вас откуда такое равнодушие к оружию? — По сравнению с вашими глазами, это вообще не оружие, а кусок железа. Из всех мужских страстей, будь то оружие или машины, я предпочитаю женщин. — И как вы их предпочитаете? — обменяла свою улыбку на комплимент Павла Фортуна. — С клубничным вареньем! — достал из васчки большую ягоду Павел и проглотил. — Я давно уже не знакомилась с мужчинами. Не было времени? скорее необходимости при живом то муже вы его тоже убили нет еще а почему тоже поднесла ложку с вареньем карту фортуна но одна тягучая капля медленно шмякнулась на скатерть ведь и меня вы могли прикончить вас нет смерть еще нужно заслужить стерла она пальцем сладкую слезу со скатерти и стала ее рассматривать а он заслужил — протянул ей Павел салфетку. — Пожалуй. — Чем? — Не оправдал моих надежд. — Каких надежд? — Что бы ты хотела от жизни? — и Я хотела бы домик у моря с видом на настоящего мужчину. — По-моему, вы только так говорите. — На самом деле никуда вы не хотите, — напомнил ей Павел о своем предложении. — Хочу. Хочу, чтобы вы мне рассказали, о чем будет фильм. «Ты меня любишь?» «Еще бы!» «Не успеем. Давай вечером. Опаздываю на работу». Она поцеловала губы, которые продолжали спать на моем лице, и стремительно выплыла из постели. Я приоткрыл глаза, но поздно. Взгляд мой остался без завтрака. Изичной фигуры Лучана уже не было. «О чем думает мужчина, когда остается без женщины?» «С одной стороны, облегчение. Но с другой...» «Другой нет». Да и нужна ли она другая, даже если с ней фантазия нарисует прекрасное будущее? Она ничем не будет отличаться от предыдущей. Потери времени, денег, достоинства. Необходимо научиться любить ту, что рядом. Мне повезло, я любил, и даже учиться мне не пришлось. Однако всякий раз, когда она уходила, меня не покидала навязчивая мысль. А если она уйдет навсегда? — Ты вставать собираешься? Вошла она снова в мою жизнь. «Нет, хочу поваляться в постели до следующей субботы. Ты со мной? Я бы с радостью, но работа. Не жалко тебе жизнь на сон тратить?» «Нет, жалко тратить на пустую работу». «Кофе будешь или еще поспишь?» «Да какой сон без тебя?» «Сладкий. Тогда мне кофе без сахара». «Что у тебя сегодня?» — спросила Лучана, поправляя волосы. «Море любви. Поедешь со мной?» Лежал я в постели, наблюдая за движениями своей женщины. Я же говорю, что на работу опаздываю. И с кем мне тогда там купаться? С добрым утром. Много ли в нем добра? Когда я не высплюсь, доброе утро звучит для меня как ругательство. Ты только представь, утро приходит, а тебя еще нет. Оно долго сидит в одиночестве, ждет, открывает окно, как буфет, достает солнечный мед, варит чай, ест и пьет, наблюдая фарфоровых хоровод облаков. Поглядывает на часы, молча думает, тебя все еще нет. Наконец, не дождавшись, уходит, оставляя записку коротенькую на столе. «Буду завтра, чай еще свеж, и хватит сопеть, поднимайся, иначе скоро наступит день и придавит заботами. Твое доброе утро». Сто лет уже не получал записок. «Красиво, но как-то реальности маловато. Твое утро не умеет материться». «А должно?» В этот момент, подтверждая мою правду, завизжал будильник в телефоне. «А как же? Человек нуждается в жестоком обращении, иначе не дойдет до работы». Дотянулся я до телефона, обнаружил там время и отключил его. «Подумать только, его можно отключить одним пальцем», — осенило меня. «Все, что тебе нужно, написано на моем лице. Читай внимательнее. Ты дома будешь сегодня», — цоколок и плачка «Да, надеюсь, прикончить вторую часть книги». Я еще и первой не видела. Когда ты мне дашь уже потрепать твой роман? Тебе что, в жизни их не хватило? Нет, представь себе, не хватило. Как себя помню, читаю одну и ту же книгу. Увесистый том, величественный Талмуд, ходячий энциклопедию, священную Библию. Черт, после таких сравнений я начинаю себя любить, несмотря на утро. Иди ко мне, я тебя почитаю вслух. Хотел ухватить я ее, заподол ее платье, но поймал только его тень. Кто-то же должен работать, собралась выходить из комнаты лучана Хорошо, что у меня нет долгов. А как же твои читатели? Я же с ними не живу. Зато они с тобой периодически. Что-то я не почувствовал. Вот, и я замечаю, что ты становишься бесчувственным. Это точно, когда я вижу тебя, нюхаю, трогаю, слышу, пробую. Я все время думаю, зачем мне эти пять чувств не будь шестого. Ну, и как мне после такого работать? Отпустила она ручку двери и подошла к кровати, где я тут же скомкала ее в свои объятия. «Повышенная влажность белья? Откуда в твоей лохматой башке столько женщины?» Начала она ласково шерстить мои волосы. «От тебя. Или от тех, с которыми ты спал. Мне даже подумать страшно, с кем только я не спал». Лучана глянула на меня неодобрительно, как всякий голый мужчина, я начала оправдываться. «Ты сама только что так сказала. А представь, со сколькими переспал Шекспир или Толстой. Спать с книгой считается изменой?» «А как же? Так что дописывай, чтобы я тебе не изменяла с другими. Все, мое время вышло, а я еще нет». Выскользнула она из мужских сонных объятий и поспешила в коридор к зеркалу, которому обязательно должна была понравиться, чтобы выйти из дома с подходящей маской. «История любви?» — поинтересовалась Фортуна. «История «Мужчина и женщина. О чем еще можно снимать в Италии?» «А как они познакомились?»